20 Я задержался в игре еще на часок. Помог Кайлу и остальным перетаскать на склад остатки Витрума, добил таки еще один орб в категории Сила. На этот раз снова выпал малый орб физической силы, обычного ранга, невезуха какая-то. Из шести трофеев только два, которые мне реально нужны. Таскать с собой дальше всю эту коллекцию было глупо, только ячейки в инвентаре занимает. Так что я активировал все орбы, кроме того, что открывал навык владения двуручным оружием. Его я приберег для обмена. Активация проходила быстро, но эффектно. Прозрачная пленка пузыря лопалась, и светящаяся субстанция, скрывающаяся внутри, выплескивалась наружу, быстро впитываясь в кожу и вызывая приятное покалывание по всему телу. Сопровождалось это специфическими звуковыми эффектами. будто проигрывают короткую мелодию на экзотическом электронном инструменте. Но вот прогресс был не особо впечатляющим. Ну, поднял я физическую силу до 1,2, то есть на 2%, и свою базовую грузоподъемность на 3 пункта до 63. Глядя на эти цифры, я даже приуныл. И это вся награда за несколько часов упорного монотонного труда особое внимание обратил на малый орб силы. Он не добавлял прогресса к навыкам и не открывал новые. Но после активации приплюсовалось несколько очков развития самому ресиверу. У того обнаружилась отдельная шкала, по итогам дня заполнившаяся на 12 пунктов из 100. Значит, по одному очку за каждый сгенерированный орб плюс 5 очков сверху. Так, а откуда лишнее? Ах да, видимо, за улучшенный орб два очка. Я вспомнил, что рассказывала мне Венди по дороге к базе и немного приободрился. Надо просто прокачать ресивер хотя бы до стандартного. Тогда и орбы будут больше и вкуснее. Еще и появится шанс сгенерировать какой-нибудь редкий. Малые же орбы с точки зрения прокачки фуфло прогресса дают крохи. Основную ценность среди них представляют те, с помощью которых можно открыть новый навык. Но открывать я пока ничего не буду, и так шансы на выпадение грузоподъемности не очень высоки. Зато по части снаряжения я здорово продвинулся. Кайл не только позволил мне оставить рюкзак на 40 дополнительных ячеек, но и одарил еще кое-какими вещами с кланового склада. Все они выглядели изрядно поношенными, да и дизайном не блистали. Но по сравнению с моими стартовыми шмотками это было уже кое-что. Тяжелые шахтерские ботинки. Тип – обувь, броня, материалы – мягкая кожа, жесткая кожа, резина, флексат, сталь. Инкрустация – нет. Свойства – Защита от физического урона плюс 15, защита от огня плюс 10, координация плюс 0,5, скорость минус Шахтёрский Шахтерский пояс разгрузка. Тип, пояс, материалы, синтетическая ткань, кожа, сталь, инкрустация нет. Свойства, 4 ячейки быстрого доступа. Защита от физического урона плюс 7, грузоподъемность плюс 6. Шахтерский комбинезон с подкладом. Тип, одежда. Материалы. Мягкая кожа, синтетическая ткань, сталь, фибра. Инкрустация недоступна. Одежда. Свойства. Защита от физического урона плюс 10, защита от огня плюс 7, физическая сила плюс 0,05. Переоделся я тут же и сразу же перестал чувствовать себя белой вороной по сравнению с другими ребятами Кайла. Комбез был такого же, как у них кирпичного цвета. По сравнению со стартовым, он был гораздо плотнее, прочнее и удобнее, особенно в сочетании с поясом-разгрузкой. Я перевесил мачете так, что оно расположилось горизонтально на пояснице, рукояткой направо. Заглянув в интерфейс, я убедился, что действительно появились четыре слота быстрого доступа, в которые можно положить что-нибудь небольшое в пределах килограмма весом. Остальные работяги были облачены в похожую одежду, разве что моя была явно попроще. Даже не знаю, как тебя благодарить, Кайл. «А, брось! Это и ста гран не стоит. Только зря место на складе занимает. Как обзаведемся толковым крафтером, будет у нас нормальное снаряжение. А пока так, лишь бы задницы прикрыть. На, держи, вот еще. рассуй по ячейкам на поясе». Он протянул мне целый ворох небольших шершавых трубок длиной сантиметров по тридцать и сантиметров пяти в диаметре. Они различались по цвету и весу, а у некоторых внутри что-то позвякивало. Это понадобится тебе завтра. Разберешься позже. Фальшвейры и дымовухи разных цветов. Фальш чего? Световые шашки, подсказал все еще ошивающийся неподалеку Пип. Поворачиваешь вот здесь и получаешь этакий факел. Горит минут пять-десять. Удобно. И масса применений. Можно пещеру осветить, можно сигнал подать, можно в задницу засунуть и бегать, распугивая монстров. Я с тобой точно когда-нибудь такое проверну, ей-богу, пообещал Кайл. «Кыш уже отсюда! Работа окончена! Чего ты тут трешься до сих пор?» «Ладно, ладно!» — театрально обидевшись, отмахнулся парень и отправился во своясь вслед за остальными. Я взглянул ему вслед, по привычке читая всплывающую подсказку. Но ничего нового не узнал. Ник, название клана. Реликвий нет. Уровень опасности — две звезды. Про уровень опасности, к слову, я уже тоже успел выяснить у ребят. Пока таскали остатки груза, было время поболтать. Выходило, что оптимальный уровень опасности — это одна звезда. Это означает, что противник примерно равен тебе, и у тебя есть шанс одолеть его один на один. Но в целом показатель это довольно условный для примерного ориентирования. А для многих монстров и вовсе не просчитывается сразу. Вместо звезд будут знаки вопроса. «Держи сразу несколько динамитных шашек. Зажигалка есть?» «Нет». Он закатил глаза и снова сбегал на склад. «На, держи, голодранец». Только динамит в отдельный слот спрячь, чтобы не перепутать с другими шашками. Ну, положим, перепутать их было сложно. Динамитные были заметно тяжелее, а на конце каждый имелся фитиль длиной в палец. Это вместо гранат, что ли?» Кайл хохотнул. «Скажи, что же, это шахтерские заряды для взрыва породы. Есть более навороченные, с нормальными дистанционными взрывателями, но нам пока придется работать с этим барахлом. Экономим ведь на всем. Где не надо?» «Но урон же они наносят? Поражающих элементов тут нет, так что урон только от самого взрыва. Наиболее эффективны они, когда их в щель какую-нибудь засунешь, в камни. Можно одним зарядом разнести скалу размером с грузовик. Круто!» «А в бою их применять затруднительно. Пока с фитилями будешь возиться, пока выжидать подходящий момент, чтобы эту штуку кинуть, тебя десять раз пристрелят, а то и прирежут». Плюс перс у тебя нулевой, так что у тебя и не хватит швырнуть шашку достаточно далеко. Жаль. А может, есть на складе что-то из оружия? А то у меня вот только это. Я показал свои мачете. Кайло взял у меня клинок, скептически оглядел его, попробовал пальцем остроту лезвия. Да, это, конечно, тоже никуда не годится. Сейчас. Он снова ненадолго скрылся на складе и вышел, протягивая мне что-то, что я поначалу принял за гнутый кусок какого-то металлолома. Но потом разглядел довольно удобную прорезиненную рукоять. Что-то среднее между топориком и острой киркой. Стальной альпиншток. Тип. Инструмент. Холодное оружие. Материалы. Сталь. Резина. Инкрустация недоступна. Инструменты. Базовый урон 11-15. Тип урона. Физический рубящий. Свойства. Коэффициент урона, помноженный на два при ударе по камню. «Не совсем оружие, конечно, но, тем не менее, базовый урон раза в два больше, чем у твоего ножичка. И куда больше шансов до жизненно важных органов добраться, если долбануть вот этим краем?» Он указал на острую, будто птичий клюв в сторону Альпинштока. «А может, все-таки дадите чего-нибудь этакое? Стреляющее, например?» Ни к чему это тебе, Фрост!» «Я понимаю, у меня не боевой персонаж, и навыков у меня нет», — возразил я. Но хоть какое-то оружие в биоме каждый должен иметь, разве нет? Хотя бы от живности местной отмахиваться. От мелкой живности этим отмахаешься, а от всего, у чего больше одной звезды, драпать надо. Вообще, по моим наблюдениям, те из нашего брата, кто без оружия, в биом лезут, порой лучше там выживают, чем вооруженные до зубов. Это как, у монстров кодекс чести? Не нападают на беззащитных? Да нет, Фрост, простая психология. Ты поймешь, когда хотя бы пару дней поиграешь в биоме. «Это, знаешь ли, и тот еще аттракцион. Когда пробираешься по очередным дебрям, зная, что на каждом шагу на тебя может выскочить какая-нибудь тварь». Иллюстрируя свои слова, он присел, смешно втягивая голову в плечи и расставив руки, будто и правда крался по каким-нибудь джунглям. «Это вроде бы игра, но об этом часто забываешь. А уж мозг-то вообще все принимает за чистую монету. Инстинкты обостряются до предела, и ты в любой момент начеку, готов бежать, прятаться». Ты понимаешь, что вокруг хищники, а ты можешь стать их добычей, если ты зазеваешься. Но оружие-то тут при чем? Оружие может сыграть с тобой злую шутку. Усмехнулся он и заговорщически хлопнул меня по плечу. Оно ведь придает некоторую уверенность, и ты можешь возомнить, что это ты, хищник. А это не так, Фрост, и лучше это уяснить сразу. Это была отличная возможность расспросить его о завтрашнем задании, и я и воспользовался. Так что все таки нужно будет делать? Да ничего особенного. Первые дни в новом биоме самые жесткие. Ни хрена не понятно про местную фауну и про прочие условия. Но главное, привязки никакой нет. В смысле? Есть такая штука — репликаторы. Они нужны как точка входа в игру и как точка для возрождения после смерти. Ну, это-то я знаю. В биомах они тоже есть. Но чтобы возрождаться возле них, нужно для начала их отыскать и отметиться у них. Тогда они добавляются в твой список. Либо можно установить свой репликатор, индивидуальный, групповой или клановый. Если же не найти точку привязки в биоме, то после смерти придется возрождаться в стабе и снова хреначить обратно через врата, а это огромная потеря времени. А если возвращаться через врата, то куда забросят? К месту гибели? Нет, при путешествии через врата можно выбрать только примерное место прибытия. Биом разбит на квадраты 50 на 50 километров. И тебя выбрасывает в случайное место в этом квадрате. Я озадаченно присвистнул. Вот-вот, мы всем кланом уже выбрали квадрат, но, во-первых, понятия не имеем, что там будет. Карта биома пока только приблизительная. А во-вторых, нас очень мало. На такой площади нас размажет так, что отыскать друг друга будет сложно. Поэтому я и говорю, каждый человек на счету. Даже если проживет недолго, сможет слить разведанный участок карты в клановую базу данных. Но связь же будет, и будем стараться действовать сообща? Конечно, первая задача — отыскать остальных и сбиться в один отряд. Но мы, работяги, будем на этом этапе очень уязвимы, поэтому пойдем не все. Многие не хотят дохнуть и терять опыт зазря. По-хорошему, в нормальных кланах первая идет группа разведчиков с прокачанными боевыми навыками. Находят опорную точку, устанавливают репликатор и только потом вызывают работяг к нему, чтобы отстраивать базу. А не лучше ли найти готовый?» Кайл покачал головой. «Оно, конечно, лучше. Свои-то репликаторы дорого стоят, да еще и могут быть разрушены. А те, что от странников, остались халява. Но эта халява стратегически важная, так что представляешь, какая бойня за них будет? Нам в эту конкуренцию ввязываться вообще нет смысла. Единственный наш шанс хоть что-то выкачать из этого биома — это забраться в какую-нибудь глушь и хапать там все до чего дотянемся. Ну и молиться, чтобы другие кланы эту нычку не нашли. А мирно соседствовать с другими игроками не получится. Все воюют со всеми. Не всегда, но... У нас точно другого пути нет. Ладно, заболтался я с тобой. Я уже выходить из игры буду. Завтра рано вставать... — Да и ты, если хочешь поучаствовать в разведке, подтягивайся сюда где-то к половине восьмого. — Подожди, а что все таки не так с нашим кланом? О чем там Пип болтал? И почему нам прятаться придется ото всех? Он досадливо крякнул, но все же ответил. — Это, конечно, не особый секрет. Шило в мешке не утаишь, но ты не болтай, что узнал об этом от меня. Я не из болтливых, надеюсь. Так вот, про клан Архангелов слыхал? Еще бы. Только про них, наверное, и слышал. Топ-один в игре». «Угу. Нова, Завар, Пёс и Арчер оттуда. Первые трое офицерами были. Нова чуть ли не замглавы. Но потом что-то у них там пошло не так. Мутная история, слухов по этому поводу полно. Но чему верить непонятно. Одно можно сказать точно. Всех четверых выперли, и они основали новый клан, который сразу же после основания оказался в статусе кровных врагов у архангелов. какие обидчивые небожители. Не то слово. Тем более, что кровные враги — это не просто фигура речи, а игровой статус. Любой архангел или член союзного с ними клана получает оповещение от игры, когда кто-то из отступников появится в радиусе прямой видимости. И опыта за убийство кровников дают больше. В обратную сторону это, конечно, тоже работает. Вот только нам от этого не легче. По-хорошему, всех новобранцев об этом предупреждать надо. — Согласен, но... — он развел руками. — У Арчера другое мнение, и он по-своему прав. Нам и так с трудом удалось набрать пополнение работяг, и, думаю, многие из них разбегутся в ближайшие дни. — Никому не хочется со старта игры получать такое клеймо ни за что ни про что. Чего это ты усмехаешься? — Да так, — вздохнул я. — У судьбы своеобразное чувство юмора.